В октябре ударили ранние морозы, выпал снег, Москва стала белой, хотя к вечеру все улицы уже почернили от конского навоза следов телег и первых саней. Моя дворня лихорадочно готовилась к великому делу, свадьбе. Все от сторожи до отца Варфоломея ходили озабоченные. Все должно было быть как в лучших боярских домах. Гостей ожидалось немерено, около двух сотен, и денег на это также должно было уйти много.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 потому как ни хрена я не помнил по оптике, даже из курса физики средней школы. Лабораторной посуды по моим заказам было сделано очень много, причем она проходила самую строгую проверку, и старый торт при нагревании взрывалось больше половины, но мои стеклодовы были полны энтузиазма и заверяли, что в скором времени взрываться будет только штук 30-100. Были даже сделаны стеклянные электрификационные колонны. Вот только без термометров смысла в них пока не было. Но я не терял надежды, что термометры все-таки окажутся нам под силу, хотя бы и спиртовые. Мой Силиконовый не оправдал надежд. После нескольких дней его упругость исчезала, и все, что было из него сделано, становилось твердым, как камень. Я по этому вопросу особо не расстраивался. В следующем году